Глава тридцать Он смотрел на меня, я на него. И тишина между нами не напрягала. Словно я встретила того, кого так давно искала. Искала несколько жизней, и вот, наконец, нашла. Аглая. Не знаю, что он увидел в моих глазах, но, кажется, прочитал все мои мысли. Потому что объяснить, почему незнакомец взял мои ладони в свои и слегка сжал, никак не могу. Я знаю, кто вы, — прошептала пораженная догадкой. Вы гер, Я видела вас во сне и видела у алтаря с клепию, как вы сражаетесь с кем-то. Геракл, сказал он вдруг. Моё полное имя Геракл, но для земной жизни я алкей. Неужто тот самый геракл из земных мифов. Да не может такого быть, Магия, волшебные алтари и видения, теперь вот еще и полубог. Как-то слишком много всего здесь намешано. Куда меня закинуло? Только не говорите, что все, что мне говорили Ирина и Поликсена, касательно медузы и иных магических существ, правда. Все эти мысли стрелой пролетели в моей голове, оставив после себя ошеломление и неприятие того мира, в котором я теперь живу. — Кто вы? Полубог? — уточнила я на всякий случай. От его сильных, чуть шершавых рук по моему телу разбегалось множество мелких мурашек. Томление в животе смутило, но найти в себе силы, чтобы отойти от него подальше, я не смогла. А уж отводить взгляд от его строгих карих и вовсе не хотелось. Колдовство какое-то. Пойдем со мной», — вдруг сказал он, не отвечая на заданный вопрос, и, подняв руку, нежно провел костяшками пальцев по моей скуле, сверху вниз. От этого прикосновения сбилось дыхание. Сердце подскочило к горлу, и вообще из головы исчезли все мысли. Я заберу тебя. Ты более не останешься здесь, и рабыней тоже не будешь. Я не позволю. Его дыхание коснулось моего лица. Он был намного выше меня, и, чтобы коснуться моих губ, ему пришлось наклониться. Раздалось за спиной, и я, словно ошпаренная или застуканная за чем-то постыдным девчонка, отскочила от Геракла, то есть Алкея, на добрые полметра в сторону. Совсем забыла про Агату, мою телохранительницу. А ведь она никуда не уходила, пусть и стояла достаточно далеко, но все прекрасно видела. «Госпожа Василиса ждет вас, Гиатрос Аглая!» Из-за спины охранницы вышел помощник покойного этнарха, «И этот здесь». Захотелось закатить глаза от неудовольствия. Пойдем, кивнул Алкей Геракл, вставая так, чтобы я оказалась за его широкой спиной. Простите, господин, но вас не звали, снова поклонившись, покачал головой Геласий. Ты смеешь мне перечить? И было это сказано так, что даже я чуть напугалась. Не хотелось бы мне заиметь такого врага, как Геракл. Нет, господин, заикнувшись, отвел взор юноша. Идемте. Нас снова провели в комнату, где лежал Минидем. Но что-то неуловимо переменилось, и народа стало гораздо больше. «Пока не назначен новый этнарх, мы переходим под руку полимарху Афин», — говорила она. «А раз полимарх Стратон тоже погиб, то будем ждать решения правителя, стратега Перикла. Посему, временно, вся власть над домом моего супруга переходит ко мне». Вещала она у тела мужа. Которого, к слову говоря, даже не подумали перенести в отдельное помещение или же хотя бы накрыть простыней. Геракл шагнул вперед, молча присел у тела минидема и быстро, практически не касаясь усопшего, смотрел его. Особое внимание Алкей уделил кинжалу, торчавшему из груди этнарха. Явно придя к каким-то своим выводам, сам себе коротко кивнул и поднялся с колена. Все это время в помещении стояла тишина. Множество глаз следили за каждым движением мужчины в простой белой тунике и кожаных сандалиях. «Всем разойтись по комнатам», — сказал Гер, поворачиваясь лицом к людям. «Ждите решения стратега Перикла. Оно не заставит себя долго ждать. Уже сегодня, ближе к полудню, придет человек с донесением». «Кто ты?» — Вперед вышла Василиса, величаво поведя тонкими плечами. «Да, в молодости она была очень красивой». Да и сейчас оставалась весьма привлекательной женщиной. Но на Геракла ее маневры не оказали никакого действия. Он словно и не заметил их. «Меня зовут Алкей Арис. Стратег Перикл ждет меня с известиями об Этнархе Минидеме. И пришел я за ней», — кивок в мою сторону. «Зачем она вам? Не пущу», — гордо вскинув голову, возразила правительница дома Этнарха. Есть вопросы касательно гибели полимарха Стратона. Аглая должна ответить на них в присутствии стратега. Ах, обернулась ко мне Василиса. Я так и знала, что ты та еще гадюка. Убила его. Хватит, рявкнул Алкей. Ждите. Подойдя ко мне, сказал. Пойдем, Аглая. Стоило нам очутиться в прохладном темном коридоре, шепнул. Не бойся, все будет хорошо. Не сказать, чтобы я чего-то испугалась. Правда, на моей стороне. И я точно знала, что Гер не даст меня в обиду. Откуда пришло это знание, не ведаю. Но сердце глупое, только при взгляде на этого, по сути, неизвестного мне мужчину, билось так, что я боялась, как бы не оборвалось и не остановилась. До Акрополя добрались быстро. Колесница и резвый конь в нее впряженный мчалась по пустынным улицам очень быстро. Город замер в тревоге. Видать, ночные бои на главной площади и у подножия финского Акрополя ввели их в священный ужас. Простые граждане умирать не хотели и приняли единственное верное решение — не отсвечивать. Акрополь представлял собой огромное каменное сооружение, окруженное колоннами с величественными статуями, поддерживающими свод. Внутри этой крепости были построены несколько зданий, в том числе и дворец стратега. Пока мы шли по лестнице вверх к главному входу, Все встреченные нам люди, а в основном это были воины, низко кланялись. И такое ощущение, что не только Гераклу, но и почему-то мне. Стратег Перикл принял нас практически сразу же. «Алкей!» — воскликнул он, поднимаясь с высокого топчана. «Перикл!» — ответно воскликнул Геракл. «У меня неважные для тебя новости. Этнарх убит в собственной комнате. Кинжалом работы персидских мастеров». Подозревая тот перс, которого так и не нашли во Склепионе, зачем-то пробрался в дом Минидема и сделал это. Хм, пробормотал Перикл и тут заметил меня. Она? Да, — просто ответил Алкей, продолжая прикрывать меня своей спиной. Это от чего то тронуло меня. Никто так ненавязчиво не пытался меня от чего-либо защитить. — Подойди, — приказал мне Перикл. И я видела, с какой неохотой Геракл Алкей отступил в сторону. Я вышла вперед и заметила, как герой древнегреческих легенд моего мира следит за каждым движением стратега. Аглая, ты та самая геатрос с третьим Дора, иноземка, ставшая рабыней этнархами Зачем-то уточнил он, хотя моя внешность резко отличалась от Эллинской. Да, это я, кивнула. Скажи, геатрос Аглая. «Почему ты вылечила перса?» Я задумчиво нахмурила брови, потому что никакого перса я не лечила. «Сегодня», — заметив мое замешательство, все же решил пояснить он, «в Асклипион принесли много раненых воинов. Среди них был молодой, красивый, очень высокий, почти как алкей», — кивок в сторону Геракла, «одетый как спартанец». «Так я и лечила спартанца?» — начала догадываться я. И все моё нутро похолодело от ужаса. Неужели я в стремлении помочь всем, сама того не ведая, вылечила врага? Я не делю эллинов на спартанцев, афинян, Коринфов и так далее. Прежде всего, для меня все они греки, единый народ. «Это похвально», — кивнул стратег. «И твою ошибку можно простить. В этот раз персы оказались весьма хитры. Понимаешь, чего они хотели этим всем добиться?» «Думаю, что целью было стравить полисы между друг другом», пожалуй, я плечами озвучивая очевидное. «Умна», — кивнул Перикл. «А я чуть не фыркнула. Тут бы, наверное, и ребёнок догадался. Все же, какого низкого мнения эти мужики об умственных способностях женщин?» «Что же, ты действовала по неведению. Плохо только что не послушала приказы Этнарха и не бросилась на помощь полимарху Стратону». Договорив, стратег отошел к своему топчину. Пока он с удобством на нем располагался, Алкей подошел ко мне, ободряющий заглянул в глаза и сказал, обращаясь к Периклу. «Я хочу выкупить свободу, Аглая. Какую цену назначишь, стратег Перикл?» От его слов я забыла, как дышать. Настолько неожиданными они были. Надежда, самая настоящая, незамутнённая надежда поднялась из глубины моего существа. Но стратег лишь как-то подозрительно усмехнулся и, не успела я расстроиться, резко хлопнул в ладоши. В дверях тут же появился юный слуга-араб со свитком в руках. «Зачитай», — повелительно кивнул ему Перикл. Парень осторожно развернул лист пергамента и громко объявил. «Алкей Арис назначен на должность полимарха Афинского полиса».